Глава 13 Арнандо принял губернатора в больничной палате. Журналист едва мог разговаривать. Он лежал на спине, уставясь потолок, и когда в комнату вошел губернатор в парадном мундире и при всех регалиях, в его глазах блеснула обычная злоба. Секретарь, он же переводчик, потом рассказывал, что этот полный ненависти взгляд был первым признаком выздоровления. С тех пор, как Арнанда подобрали, он ни разу не пожаловался, не произнес ни единого слова и молча истекал кровью. Лицо американца большей частью выражало странное удовлетворение. Можно было подумать, что он считал естественным и даже в какой-то мере приятным то, что с ним произошло. Когда кто-то отважился заговорить о Мореле, Он будто и не удивился и продолжал пристально смотреть в потолок. Потом потребовал, чтобы к нему явился губернатор. А сейчас внимательно разглядывал чиновника, безучастно выслушивал пожелания скорейшего выздоровления и глубокие сожаления, которые выражало ответственное лицо. «Передайте ему, месье», — закончил свою речь губернатор, «что виновный понесет заслуженное наказание». Секретарь перевел. Арнандо вдруг оживился. Он сделал попытку привстать и быстро произнес несколько слов. Секретарь явно растерялся. Мистер Арнандо, убедительно просит оставить стрелявшего в покое. Перевел он наконец. Он настаивает. Губернатор понимающе улыбнулся. Это крайне благородно со стороны мистера Арнандо. Пожалуйста, Поблагодарите его. Мы сообщим в газеты о проявленном им великодушии, которое, я уверен, читатели безусловно оценят. Тем не менее, правосудие воздаст этому типу по заслугам. К тому же он совершил покушение не только на мистера Арнанда. Арнанда вдруг разразился руганью. Он сумел, несмотря на повязки, приподняться на локте и, тряся головой от беспомощной ярости, словно топал ногами. «Мистер Арнандо просит напомнить, что каждую неделю его слушают 50 миллионов американцев», перевел в конец растерявшийся секретарь. «Он хочет сказать, что... что если хоть один волос упадет с головы стрелявшего, он, если понадобится, поднимет против Франции такую кампанию в прессе, что ваша страна запомнит это на многие годы. Если этого человека не оставят в покое, он обратит все имеющееся у него влияние на то, чтобы подорвать престиж Франции в глазах своих соотечественников». И поспешно добавил с мольбой в голосе. «Господин губернатор, я не знаю, учитываете ли вы, какое влияние имеет Арнандо в Штатах». Арнандо приподнялся еще выше. На его лице выступили капельки пота и побежали струйками по жирной шее. Глаза расширились, выражая страдания, но, казалось, его причиняла вовсе не израненная плоть. Оно словно было присуще им, как цвет зрачка. Губернатор стоял возле кровати с разинутым ртом. На миг воцарилось молчание, из больничного двора донеслись голоса детей, хором разучивавших суры Корана. «Мистер Арнандо предлагает лично вам 20 тысяч долларов за то, чтобы вы оставили этого человека в покое», пролепетал вне себя от ужаса секретарь. Видно он, в отличие от Арнандо, пока не успел проникнуться безграничной верой в человеческую низость. Тут к губернатору вернулся дар речи. Он начал с того, что во все горло выкрикнул имя своего сына, погибшего в сопротивлении. Потом прокричал несколько фраз во славу Франции, побагровел и стукнул себя кулаком по ордену почетного легиона. — Во всяком случае, — бормотал переводчик, — чувствовалось, что если бы мог, он охотно залез бы под больничную койку во всяком случае мистер арнанда сразу же пожертвует 50 тысяч долларов на защиту этого человека если его арестуют чего он чего он делать никому не советует мистер арнанда рассматривает случившееся как свое личное дело арнанда откинулся на спину губернатор чада изрек несколько высокопарных прав по поводу достоинства и чести потом повернулся на каблуках нахлобучил свой белоснежный шлем и вылетел из палаты бородой вперед люди видели как он рухнул на заднее сиденье лимузина бледный прямой и по выражению одного сержанта весь ощетинившийся как зверь автомобиль проехал через форт аршамбо подняв облако пыли казалось что его подняла не машина, а губернаторская ярость. Поэтому-то пыль долго и угодливо велась за ним следом. На аэродроме он визгливо закричал на командующего гарнизоном. Такого тона от него еще никогда не слышали. Он был человеком вежливым и, скорее, добродушным, склонным к мягкому скепсису, оберегавшему его и от излишних иллюзий насчет человеческой природы, и от неверия в нее, и сообщил, что дает тому сорок восемь часов, чтобы поймать Мореля и доставить в наручниках в Браззавиль этого мерзавца и этого подлеца, слышите, — повторял губернатор, еще больше возвышая голос и сверля полковника суровейшим взглядом, словно обвиняя в скрытой симпатии к человеку, вздумавшему сменить свой биологический вид. В самолете он молчал, скрестив руки на груди и вызывающе поглядывая в иллюминатор, будто подозревал, что Морель прячется за каждой купой деревьев с ружьем в руках, готовая отрицать достоинство человеческого рода. Он хмурил брови, передвигал во рту мокрый окурок, о котором совершенно забыл, и метал взглядом молнии в шари, в заросли во все стада, которые могли найти там убежище, во все живое и уже вымершее от допотопного птеродактиля до чертополоха, перемещая окурок из правого угла рта в левый и дергая подбородком от негодования и ярости истого человеко-любца, который к тому же верит в демократию. Он заставлял себя вспоминать о Микеланджело, Шекспире, Эйнштейне, о техническом прогрессе, пенициллине, о запрете к у пигмеев, в чем была его личная заслуга, о живописных и скульптурных шедеврах французского гения, о третьем акте Регалетта в исполнении Каруза. Эту пластинку он держал у себя дома. Он думал о Гете, о председателе национального собрания Эрио, О нашей парламентской системе, и каждый раз победоносно передвигал окурок из одного угла рта в другой, испепеляя взглядом лесные заросли и мореля, притаившегося там среди своих диких слонов. Да, да, диких, он на этом настаивает. В общем, он дал ему настоящий беспощадный бой, в котором вышел победителем. Губернатор летел высоко в небе. Со скрещенными руками, со все более мокрым окурком во рту, и утверждал свое превосходство. Он немало потрудился над собственным культурным уровнем и, слава богу, изучил гуманитарные науки. Петрарка, Рансар и Аган Себастьян Бах все пошли в ход. Это был бой за человеческое достоинство. При таких, как у него ловкости и выдержки, при находчивости старого закаленного радикал-социалиста он сумеет избежать тех ловушек, которые ставит незримый морель. Он не позволил себе ни на миг подумать о водородной бомбе, только быстро передвинул во рту окурок и умело направил мысли в другую сторону, атакуя противника его же оружием. Он отдал дань благотворному действию атомной энергии, которая в Африке сделает пустыни плодородными. Его возвышенное положение — они летели в лазурном небе, на высоте трех тысяч метров над горами Бонга, ощутимо помогло губернатору в его борьбе, так что, сойдя с самолета в форт Лами, он пришел в хорошее расположение духа и стал тихонько напевать мелодию из Фауста, сцену в саду, которую очень любил. Разве вдохновенная красота сама по себе не ответ тем, кто поносит человечество, таким как Морель и Арнандо? Он заявил ожидавшим его газетчикам, в тот день прилетели три спецскора из Парижа, и Air France объявила о прибытии на завтра других, что мы имеем дело с проявлением человека ненавистничества и было бы ошибкой придавать ему политическую окраску. Тут действовал фанатик, человек, которым овладел амок, или, если угодно, ставший одиночкой, как раненый слон, который покидает стадо и становится крайне агрессивным и злым. Журналисты записали слово «одиночка» и засыпали губернатора вопросами. Может ли он им сообщить какие-нибудь сведения об этом Мореле? Что на самом деле о нем известно? Кто-то знает его биографию? Верно ли, что он в прошлом боец сопротивления, который был депортирован за участие в партизанской борьбе?» Губернатор кинул взгляд на Шелшера, который утвердительно кивнул. Он получил телеграмму из Министерства внутренних дел, где на Мореля имелось досье. Но губернатор считал более уместным отделаться шуточками. «Пока можно сказать только одно», — заявил он с добродушной улыбкой. «Похоже, мы имеем дело с дантистом, и вся эта смехотворная история объясняется тем, что пресловутый Морель просто помешан на слоновой кости». Послышались смешки, но губернатор понял, что взял неверный тон и принял слегка уязвленный вид. Он сделал шаг к своей машине, Но журналисты не думали расступаться. Правда ли, что Морель пытался вручить губернатору свою петицию, прежде чем прибег к партизанским действиям, но что его упорно отказывались выслушать? Эти события в округе Уле вызвали необычайный интерес во всем мире, и, по-видимому, симпатии публики больше склоняются на сторону Мореля, на сторону слонов, чем. Ну, словом, чем на сторону администрации. Правда ли, что в Африке убивают около 30 тысяч слонов в год только для того, чтобы делать бильярдные шары и ножи для разрезания бумаги? Правда ли, что нынешних ограничений на охоту недостаточно? Журналист, задавший этот вопрос, был суматошным человечком невысокого роста, в очках и с возмущенно вздернутыми бровями. У него у самого был диковатый и злобный вид. Он подпрыгивал, словно ему не терпелось отбежать по малой нужде или уйти в горы к Морелю. Может ли губернатор сказать несколько слов об охране природных богатств Африки? Было бы очень удобно объяснить всю эту историю простой мизантропией. Разве Морель не из тех, кто обладает высоким представлением о долге и, несмотря на все разочарования последнего двадцатилетия, не желает поступать со своей совестью. Корреспондент энергично поправил на носу очки, словно подчеркивая, что и сам идет в авангарде таких активистов. На сей раз губернатор внимательно обдумал свой ответ. Он отдавал себе отчет, что почва под ногами зыбкая. Он заявил, что любовное отношение к слонам – давнишняя французская традиция. Цель Франции – обеспечить слонам любую защиту, в какой те могут нуждаться. Он сам – верный друг животных и может заверить журналистов, а они, в свою очередь, могут заверить своих читателей, что им сделано все необходимое для охраны этих симпатичных толстокожих, которых мы любим с детства. Ему, наконец, удалось сесть в машину. Следом забрались Фруассар и Шелшер. Он был сильно взволнован неожиданным нападением прессы и тем значением, которое она явно придавала этой истории, и даже не заметил, что генеральный секретарь бледен как мел и выглядит совсем больным. Выражение лица у Фруассара было жалобное, возмущенное, как у всякого хорошего чиновника во время землетрясения, сильного наводнения и прочих катастроф, грозящих потерей важных документов. — Фу! — произнес губернатор, отирая лоб. — Ну, ребята, что вы на это скажете? — Не словечко об Арнандо, их занимает только Морель. — Газеты и в самом деле только об этом и пишут, — через силу признал Фруассар. Публику очень увлекают рассказы о животных, а тут столько романтики. Ну что ж, я не намерен выглядеть предателем в этой истории. Кстати, хорошо, что вспомнил. Мне, несомненно, придется принимать у себя газетчиков, так что будьте любезны убрать со стен слоновьи бивни. Не то сами понимаете, что выйдет, если их сфотографируют. Шелшер улыбнулся. Можете сколько угодно улыбаться, друг мой, но по их вопросам видно, кому люди сочувствуют. Я не ищу популярности у публики, это не в моем характере, но я не хочу прослыть каким-то бесчувственным жандармом. Вот увидите, если мы быстро не поймаем этого негодяя, он станет чуть ли не национальным героем. А что говорят в Париже? Пока сказали все, что могли, господин губернатор. Зато они проезжали мимо медицинского центра вакцинации. Губернатор окинул корпуса хозяйским взглядом. С тех пор, как его сюда назначили, детская смертность снизилась на 20%. Когда он проезжал мимо этого учреждения, на душе у него становилось веселее и теплее, как у доброго папаши. Лицо губернатора прояснялось. Фруасар Поймав эту улыбку, преподнес ему пилюлю. Зато есть новости о Мореле. Губернатор подскочил. Быть может, это просто тряхнуло машину. Ну, ну, что там еще? Он напал на плантацию. Плантацию Саркиса. Сирийца там не было, но дом сожгли. Видно, он теперь не один. С ним целая шайка. Странно, но у губернатора даже отлегло от сердца, и он словно успокоился. Шелшер наблюдал за ним с любопытством. Ему вспомнилось, что говорят о настоящих творцах. Великие произведения в какой-то момент от них ускользают. Что ж, это мне нравится больше, медленно произнес губернатор. Теперь, по крайней мере... Все ясно, как день. Мы имеем дело с обыкновенным бандитом, который дошел до того, что стал грабить фермы. Да, это мне больше нравится. Если бы речь и правда шла о слонах, с ним ничего нельзя было бы поделать. С легендами бороться очень трудно. Ну а так, колебаться нечего. Это просто разбойник. Может быть, последний белый авантюрист в Африке. Нельзя было равнодушно смотреть, с какой страстью человек защищал свое достояние. «Да, все это так, господин губернатор», — внушительно произнес Фруассар. «Он напал и на лавку слоновой кости Банерджи в Бангассе, привязал индийца к дереву и прочел ему свою петицию». Шелшер не мог сдержать улыбку при мысли о том, как Банерджи самого изнеженного и безмятежно жирного человека, каких ему приходилось видеть, стащили посреди ночи с постели, привязали к дереву и заставили слушать невероятный текст при свете пожара, уничтожавшего его магазин. Морель приговорил его потом именем Всемирного комитета защиты слонов или чего-то вроде этого к шести ударам позаду и конфискация имущества. И объявил, что намерен когда-нибудь поехать в Индию, чтобы и там вести свою компанию, потому что и азиатским слонам угрожает то же самое. Банерджи в больнице с нервным расстройством. Он убежден, что это сумасшедший, который действительно верит в свою миссию, но действует по чьей-то указке. А магазин сгорел дотла. Взяли все деньги, какие нашли оружие и боеприпасы. Одну из женщин племени Сара изнасиловали. Черные, бывшие с Морелем, все из племени Уле. И слуги опознали среди них двух или трех уголовников, в том числе знаменитого Коротора, сбежавшего три месяца назад из тюрьмы в Банге. Но Банерджи клянется, что там было еще и несколько европейцев, и в том числе, судя по его весьма похожему описанию, датский натуралист Перквист. Квист. Он как раз находится в тех краях по заданию Музея естественной истории Копенгагена». «В общем, никакой политики?» медленно спросил губернатор. «Кажется, нет. Во всяком случае, впрямую». Шелшер смотрел на двух чиновников которые пытались мужественно сражаться с кошмарным призраком, свалившимся на их голову. Волей-неволей в них оживали все навязчивые страхи, не дававшие им спать по ночам, и даже суеверия. Они слишком гордились своим положением, чтобы не чувствовать, какую угрозу оно теперь таит. Впрочем, их успех, быть может, был не столь полным, как они опасались одеяния не такими уж великими и прекрасными, чтобы вдруг зажить у них на глазах независимой жизнью. Они забегали вперед, все преувеличивали и слишком далеко заглядывали. Но он вдруг ощутил к ним сочувствие вместе с приливом теплого, почти братского чувства. «Думаю, что не надо искать так далеко, господин губернатор». У нас должен быть более скромный взгляд, если можно так выразиться. Может, тут и мы виноваты, но пока что такая точка зрения начат еще преждевременно. Думаю, что все гораздо проще и гораздо фантастичнее. Саркис — самый крупный охотник на слонов во всей округе. Его не раз штрафовали за организацию карательных экспедиций против их стад вытаптывающих поля, и за то, что он проводил их без контроля инспектора по делам охоты. Банерджи торгует слоновой костью. Думаю, что искать дальше нечего. Мы имеем дело с немыслимой затеей, а может статься и с самым прекрасным событием в мире. Фруассар бросил на него неодобрительный взгляд. «Да, а Уле...» «Самое отсталое племя в Африке», — сказал губернатор. «Я с вами согласен, Шелшер. Мы становимся чересчур впечатлительными. Глупо припутывать сюда политику». «Впрочем...» — он улыбнулся не без горечи. «Впрочем, в Кении начиналось так же». «Вот чего я никак не пойму», — гремел отец Фарк, угощая в тот вечер отца Тассена обедом. Почему все вели себя так, будто каждый лично был оскорблен или ему персонально что-то грозило? У всех у них был такой вид, словно этот злосчастный Морель плюнул им в лицо. Вы хоть что-нибудь понимаете? И иезуит не мог удержаться, чтобы не поддразнить хозяина. — Гордыня, гордыня, — сказал он. Отец Фарк забеспокоился. Если что его и ужасало, так это профессиональный жаргон. — Ну да, правда, — поспешно согласился он, горько сожалея, что натолкнул собеседника на такую утомительную тему. — Съешьте еще курицы. Отец Тассен улыбнулся. Они отлично понимали друг друга. Впрочем, это неплохой знак. Люди начинают смутно понимать, что у человечества есть душа, совесть, то, что они зовут честью, независимо от каждого отдельного человека. Гордость. Но гордость всего человеческого рода, что куда лучше. Жаль, что орден относится, ну, скажем так, с осторожностью, к моим взглядам на этот счет. Что ж, надеюсь, когда я умру, мои рукописи все же опубликуют. Было бы интересно поглядеть, как человечество однажды вылупится из своих двух миллиардов коконов как единое живое существо. Фаргу такой поворот в разговоре совсем не нравился. Он знал, что иезуит повсюду ездит с внушительным ящиком, набитым рукописями. Не хватало еще, чтобы ему дали что-нибудь из них прочесть. Одному Богу известно, что за непотребство там найдешь. — Мне достаточно молитвы, — заявил он угрюмо с присущим ему тактом, и принялся жевать курицу с такой яростью, которая исключала всякое другое занятие.